Да, это так. Зарегистрировано семь случаев, во время которых наблюдатели видели животное на суше. Май 1943 года. Мистер Фаррелл наблюдал за чудовищем в бинокль с расстояния 250 ярдов. Над водой показалась небольшая голова на грациозной шее, Хорошо различались очень крупные глаза. Животное, видимо, охотилось, рыская головой в стороны. Затем голова скрылась под водой. 20 августа 1952 года. Мисс Грета Финнелли и ее сын сидели недалеко от прицепного вагончика автомобиля в районе Торпоет и вдруг совсем рядом в воде появилось чудовище. «Я даже могла добросить до него камешек», — рассказывает Грета. Несси имела исключительно красивый вид, длинная гибкая шея, заканчивавшаяся изящной головкой с двумя маленькими рожками. Они были причудливы, на концах шарообразное расширение, и опять Несси скрылась под водой. 2 ноября 1954 года. Небольшое судно пересекало Лохнес. Неожиданно эхолот на глубине 480 футов уловил большой объект, который на протяжении полумили следовал за судном. Оператор эхолота утверждает, что это не мог быть косяк рыбы, он бы сразу отличил его. 8 февраля 1974 года. Мистеры Колл и Вильсон ехали на своем пятитонном грузовике из Фойерса в Инвернес. На воде, в 300 ярдах от дороги, они увидели широкий предмет. Он напоминал корму перевернутой лодки, но над ним змеилась голова, чем-то напоминающая лошадиную. Это существо двигалось со скоростью приблизительно 33 мили в час параллельно дороге. По спидометру в машине шофера засекли, что объект проплыл около трех миль, при этом трижды погружался в воду. Водители полагают, что длина их удивительного провожатого была от 40 до 60 футов, а движение осуществлялось змееобразными широкими зигзагами. Анализируя 100 разнообразных свидетельств встречи с Несси, автор книги «Чудовище Лох Несса» Тим Динсдаль пытается дать обобщенные размеры Несси. Шея 3 метра. Она поднимается над водой на высоту 2 метров. Основное тело 6,8 метра. Хвост 3 метра. Когда Неси плывет, шея ее располагается под наклоном 30 градусов и приблизительно на полметра поднимается над водой голова. Мнение о количестве горбов животного расходится. 45% свидетелей отмечают три горба, среди которых средний, самый большой, имеет метровую высоту. 25% свидетелей утверждают, что спина у животного гладкая, как перевернутая лодка. Цвет кожи животного в представлении разных наблюдателей меняется от светло-серого, как у слона, до коричневого. Несси поднимается на поверхность воды чаще всего ранним утром в спокойную погоду. 95% своей жизни чудовище проводит под водой. В пяти случаях наблюдатели видели двух, а то и нескольких существ, что дает основание предполагать существование небольшой колонии животных. Но пока что все это лишь одни наблюдения. Что же говорит наука? В разное время ученые-исследователи, всерьез заинтересовавшиеся необычным природным явлением, Борозили гладь Лохнестского озера. Были использованы эхолоты, радар, сонар. Тихое озеро вздыбливалось от взрывов, которые, по мысли исследователей, должны были спугнуть чудовище и выгнать его на поверхность.